тракторист. Утром разразился скандал. С опозданием привёз нам завтрак на личном мотоцикле в коляске разъярённый бригадир. Вы что творите? Кто избил тракториста? Он встать не может и на работу не вышел. В милицию же хотели. Вы срываете уборочную. Кто будет возить картошку? У нас нет лишних механизаторов. Кто сядет за трактор? Кричал он, выгружая бидоны и мешки из коляски. «Неужели опять мне придется высовываться?» — подумал я. «Не слишком ли?» «Надеюсь, что справлюсь с трактором и не забыл, изучая дизеля в военном училище». «Это действительно могут заявить милицию и вылечить с курса». Но меня опередил тот же Туробеев. «Я могу на тракторе ездить. Изучали в школе, только прав не дали по возрасту». «Я тоже могу», — заявил Кеплюх. «И я решил подать свой голос». — Сергей пойдет, — принял решение староста. Бригадир недоверчиво смотрелся в меня и недовольно кивнул на мотоцикл. — Садись. — А вы после завтрака выдвигайтесь на поле и приступайте к уборке. — Там уже трактора работают, — указал старости. — Я потом подъеду. — Вон там за правлением столовая, — указал мне, остановившись в центре села на шоссе. Будешь возить своим пищей и отвозить пустые ёмкости назад. К 7:00 утра должен быть там. Обед в 12:00, а ужин к 6:00 вечера должен забрать. Потом покажу, где картошку будешь гружать. У тебя права есть, поинтересовался после инструктажа. Нет. Да и на тракторе этой модели я не ездил, признался я. Ты, ах, ел, описал гергадир. Чего вы мне голову морочите? Как я тебе могу трактор доверить? «Покажете управление?» «Грузовики я водить умею и другими моделями тракторов управлял. Пожал плечами, имея в виду боевую машину пехоты, бронетранспортер и танк, но бригадиру этого не сказал». «Ладно, посмотрим», — испытывающий вгляделся в меня бригадир и тронулся с места. По-видимому, его время поджимало, искать другого тракториста было поздно. «Трактор НТЗ-80 с телегой». Стоял на деревенской улице возле обычного бревенчатого дома, в котором, вероятно, жил незадачливый задиристый тракторист. Вот водит, удивлённый, ещё узнает, кому достался его трактор. Может, даже сейчас высматривает из окна бедолага. На говно и зайдёт, если увидит. Я тайком покосился на окна. Бригадир задал несколько вопросов по тракторным агрегатам. И удовлетворившись моими ответами, подсказал, как это чудо сельской техники заводится. Ничего страшного. Берёшь за масляный шнурок, накручиваешь на шкив впускателя и дёргаешь, а после запускаешь основной двигатель. На этом чуде белорусской технической мысли оказалось 9 скоростей вперёд и 2 назад. При включении пониженной передачи число скоростей удваивалось. а пробовал переключение передачи, включение коробки отбора мощности, вылез заглушив трактор, и осмотрел двигатель. Проверил уровень масла во всех агрегатах и воды в радиаторе. Это ж надо так запустить трактор, удивился я вслух. Мне потребуется несколько часов, чтобы обслужить двигатель, решительно заявил бригадиру, критически наблюдавшему за моими действиями, как ещё ваш трактор ездил, возмутился. Вода и масло текут из-под всех прокладок и соединений. Ведь так двигатель запорет недолго. Давно хотели его убрать с трактора, но кто ездить будет, смотился тот. Ещё и пьёт каждый день, признался. Ты, парень, хоть сегодня отъезди, а там видно будет, попросил. Это про таких работников говорят. Если вино мешает работе, забрось работу. что этот тракторист наглядно продемонстрировал, доведя доверенный трактор до такого состояния. Хорошо, сегодня отъезжу, но потом встану на ремонт хотя бы на полдня. Но это в том случае, если буду ездить весь месяц, и запчасти выдадут. Вы сказал я свои требования. Не хочу рисковать, движок может застучать от перегрева или за отсутствие масла, а не все приборы работают. Если завтра трактор передадите другому, то пусть тот его и обслуживает. А я не хочу отвечать за ненадежную технику, пояснил. Где у тракториста запас масла и воды? Масло нашлось в сарае, куда по-хозяйски прошел бригадир, так как на стук в дом никто не отозвался. Воду залили из колодца. Загрузив канистры с остатками масла и воды, поехал общежитие за оставшимися бидонами и грязной посудой. Так я стал трактористом, освободившись от нудной уборки картошки. полюбила тракториста и разок ему дала 3 недели сийский мыло и соляркой сала